536. Октябрь 18. Зачем подвергать близких опасности, когда многое может быть совершено под знаком? Часто учитель производит испытание под знаком опасности. В действительности её нет, но обстоятельства складываются так, что ученик переживает всю гаму ощущений, которые вызываются настоящей опасностью. И он сам может сказать: выдержал он испытание или нет? Результаты достигнуты. Проверка произведена и выяснено, насколько ученик укрепился в том качестве, которому подвергала проверка. Прошедшее испытание относилось именно к таковым. Страха явленно не было, и это хорошо. Но была явлена подавленность и нарушено равновесие, а это уже плохо.